Глава 16 Выйдя в парк, мы с главой рода Дхармотара сразу же разошлись в разные стороны. Обменяться впечатлениями мы с ним еще успеем, по дороге домой, например. А сейчас имеет смысл охватить как можно больше людей. Тем более, что времени мало. Ладно, еда, но часами говорить без глотка воды мало кто способен. Незрение официальные приемы после торжественных церемоний в Императорском дворце длятся максимум пару часов. Отойдя от дворца на полсотни метров, я окинул взглядом ближайших камня аристократов и улыбнулся, встретив взгляд Аргуса. Не сговариваясь, мы направились навстречу друг другу. «Привет», — нейтрально произнес я. «Привет», — сдержанно кивнул Аргус. Поздравлять меня с новыми родовыми землями Аргус не стал, да я этого и не ждал. Думаю, не только Аргус. Все аристократы прекрасно поняли, кого на самом деле наградил император. «Тебе сочувствовать?» Чуть приподнял брови я. «Сочувствовать», — вздохнул Аргус. «Со вчерашнего дня я глава великого клана Сидхарт». «Держись, брат», — хлопнул я его по плечу, как отец. «Да нормально», — отмахнулся Аргус. Источник сорвался с непривычки. Давно он в поле не выходил. Один ранг уже точно потерял, и потерял бы еще один. Если бы не согласился на немедленное лечение. Оно такое... Есть риск на временную расфокусировку сознания. Так что он скинул на меня клан и лег на реабилитацию. Лекари говорят вовремя, так что все нормально с ним будет. Ну, минус ранг, разве что. Я сочувственно кивнул. Для главы клана магический ранг — не самое необходимое достижение. Был восьмой ранг, станет седьмой. Невелика потеря. Учитывая, что глава клана может десятилетиями на поле боя не выходить И месяцами, если не годами вообще не вспоминать про свою магию в повседневной жизни Если этот глава клана не я, конечно Впрочем, рано или поздно меня ждет та же судьба С определенного момента личная сила перестанет что-либо решать А вот самому Аргусу не позавидуешь Он не того склада человек, чтобы легко разбираться с бюрократией Даже мне в этом плане легче — Ну и я свой клан действительно хотел, а Аргус никогда не мечтал стать главой. — Отец еще легко отделался, — слегка улыбнулся Аргус. — Там очень жестко было. — Где? — не понял я. — Около Императорского дворца, — пояснил Аргус. — На решающий бой силами Лакшти вышли многие, а вернулись не все. Я слегка приподнял брови. Теперь, когда император прикрыл своим словом кланы, это уже можно было обсуждать. Но и сейчас формулировки оставались предельно обтекаемыми. Нельзя было сказать на снятие осады с императорского дворца. Это политика. А вот на бой с Лакшти можно. Это всего лишь локальная война аристократов. Из-за этого я и не понял, что конкретно Аргус хотел сказать. Армейцы — мясо по сравнению с родовой гвардией, — поморщился Аргус. А у Лакшти еще и угрожающее численное превосходство образовалось в какой-то момент. Дхарматара оказался хорошим полководцем. Он начал чистить город с противоположной стороны, и тем самым фактически согнал силы союзников Лакшти ко дворцу. Нет, никаких укреплений и сплошной линии фронта в городе не было. Сторонники Лакшти могли сбежать. Но для них это было бы совсем безнадежно. И Дхарматара их уже определил в качестве противников, и Лакшти на них обозлился бы. А так они примкнули к Лакшти и могли оказаться победителями вместе с ним. Это хоть какой-то шанс на хороший исход для них. «А их было много?» — спросил я. Ну «Очень», — кивнул Аргус. «Почти три десятка родов. Половина совсем мелкие, конечно, но зато у них, в отличие от клановых отрядов, были не только силы мирного времени». Они подготовились заранее, ну и почти все взрослые аристократы довольно сильные маги, сам понимаешь. А, вот теперь я понял, зачем в бой пошли клановые аристократы. У коалиции Лакшти наверняка было больше сотни магов от шестого ранга и выше. У армейцев ничего подобного и близко не могло быть, тем более у тыловых частей, которые около столицы сидели. Самые боеспособные армейские части всегда на южной границе служили, а уж сейчас и подавно. Без клановых аристократов шансов у лоялистов в режающей битве с бунтовщиками вообще не было. И в очередной раз я поморщился, осознав, как же много я пропустил. «Лакшти размазали бы армейцев бессильных магов», — подтвердил мой вывод Аргус. А девятого ранга начал я и запнулся на полусловие. Я хотел спросить, девятого ранга вам мало было, но понял, что не в курсе, был ли там сам глава рода Тхармотара. Тара. Другие маги девятого ранга не могли вмешаться, они слишком заметны. Кланы же до последнего скрывали свое участие. Единственным, кто мог, был Дхармотара. «Мало!» — хмыкнул Аргус. Дхармотара зажал силу Лакшти в клещи. Сам он был с одной стороны, а восьмые ранги с армейцами с другой. Но не только восьмые, конечно. Седьмых тоже хватало, они спину прикрывали и нам, и Дхармотара. «И ты там был?» — зацепился я за оговорку Аргуса. Он пристально глянул мне в глаза и коротко кивнул. «Я отца и вытащил», — неохотно ответил Аргус. Точнее, сначала вырубил, когда он начал сжигать резервы самосохранения, а потом утащил в тыл. А вот наследник Тикту мой маневр повторить не смог. Вместе с отцом сгинул там. М да, долго нам еще будут аукаться последствия этой вроде бы короткой смуты. Тикту — великий клан. Я с ними толком не знаком, Только на приемах их встречал, но это не мешало мне им сочувствовать. Потерять сразу и главу и наследника это очень жестко. Интересно, у них там вообще есть кому принять бремя власти? Старший внук бывшего главы клана Тикту совсем мальчишка, насколько я помню. Ему даже 20 еще нет. Надо будет присмотреться к Тикту. И, может быть, помочь, если понадобится. Я, конечно, пока не самая крупная рыба в политике, но в такой ситуации новоявленная глава великого клана за любую соломинку будет рад ухватиться. Лишь бы конкуренты не сожрали. Адхармутара и правда гений. По сравнению с остальными кланами, мы удивительно легко отделались, и это явно его заслуга. — Ладно, хватит о грустном, — встряхнулся Аргус. — Лучше посмотри, кто к нам идет. Я обернулся, чтобы проследить за взглядом Аргуса и с трудом удержал лицо. К нам шел Нерей Лакшти. «Коллеги!» — сдержанно-приветственно кивнул нам Нерей Лакшти. «У меня аж бровь взлетела!» Лакшти сходу обозначил, что подошел к нам как пришелец, а не как глава опального рода. «А ничего, что мы с ним до сих пор в состоянии войны находимся, как аристократы?» Нерей, ровно кивнул в ответ Аргус. Я просто молча кивнул. Честно сказать, я так и не решил, как мне относиться к Лэкшти. Точнее, какое отношение показать. Вокруг нас, как ни крути, куча людей была, и многие с интересом косились в нашу сторону. Сотрудничать мне с Нереем в любом случае придется. Нашу работу для мира никто не отменял. А друзьями мы с ним и прежде не были. И смута, поднятая его родом, мало что в этом смысле изменила. Да и не собирался я высказывать ему претензии, меня просто не поняли бы. Аристократы и в моем мире равнодушно относились к потерям среди простых людей. Здесь я со своим неуместным гуманизмом тоже остался бы в одиночестве. Даже Аргус бы подобного не оценил. Но и вот так просто, походя отбросить конфликт его рода с моим кланом со стороны Нерея, было чересчур. Лакшти, похоже, почуял мой настрой. «Ты ведь сдержишь слово, Раджаджи?» — слегка улыбнулся он. «Поможешь мне с перемещением локации?» «Ах ты ж сволочь!» «Я-то понял, о чем он. Любому из чужаков я пообещал перенести центр управления их сектором туда, куда они скажут. Да только сейчас, сразу после смуты и торжественной церемонии, еще не отойдя от потерь и навалившихся новых проблем, со срывами договоров и поставок, аристократы услышат, Только про мое обещание. Заранее данное обещание и кому. Главному виновнику их бед. Лакшти у меня утопить решил, что ли? Я накинул на себя ментальную концентрацию и окинул быстрым взглядом окружение. Вокруг нас собралось еще больше народу, и многие, даже не скрываясь, за нами наблюдали. Ну уж нет. Даже тени подозрения в сговоре с Лакшти мне не надо. — Ты во мне сомневаешься? — холодно бросил я. Определись уже, наконец, где ты хочешь иметь магическую карту, и покончим с этим вопросом. Некоторые лица вокруг нас стали озадаченными. И только глава великого клана Джуоти, который попал в поле моего зрения, вскинулся. Он явно понял, о чем речь. Лакшти тоже бросил на него взгляд и усмехнулся с явным превосходством. «А, понятно. Лакшти собрался не топить меня, а приподняться за мой счет». Большинство не поймет, а вот самая-самая элита вроде Джуоти оценит. Те, кто знает про магическую карту императорского рода. Надо признать, у него получилось. Вот только он почему-то не учел, что я такие вещи терпеть не могу. Только про войну не забывай, добавил я. Это здесь зона мира, а за воротами я имею полное право тебя прикончить. Пока между нами мирного договора нет. Лакшти зло сузил глаза. Ты как со мной потом работать собираешься, раджаджи? Поинтересовался он. Дела мира отдельно, война родов и кланов отдельно. Равнодушно пожал плечами я. Да и с тобой ли я работать буду? Думаешь, ты один знаешь, что нужно, чтобы возродить чужака? Лакшти сжал зубы и пристально смотрел мне в глаза. Я отвечал ему таким же прямым, жестким взглядом. Зарабатывать себе репутацию за мой счет, Лакшти, точно не будет. Продолжит в том же духе уничтожу. Мага девятого ранга у рода Лакшти больше нет. Восьмые и седьмые ранги тоже проредили. Рот ослаблен, союзники разбежались. А у меня как раз все наоборот. Кинья сейчас клич, уверен, больше половины из тех, кто пошел за Дхарму Тара, с удовольствием помогут мне окончательно опустить рот Лакшти на дно. Оставим живых только совсем детей, у которых еще даже магических источников нет, и никакой пришелец там больше не появится. Обои один на один Нереи раньше мне проиграл, когда мы с ним равные ранги имели. Сейчас у него и подавно шансов нет. «Я приеду к тебе для заключения мира», — ровно сообщил Лакшти. «Скажем, завтра устроит?» «Ну еще чего. Он мне не друг, чтобы так нагло в гости напрашиваться». — Через три дня. Не раньше. Так же ровно ответил я. Алакшти поджал губы, он прекрасно понял посыл. После смуты дел, конечно, хватает в любом роду или клане. Но именно сейчас выкроить час навстречу легче, чем когда-либо, потому что все дела внутренние. Просто в моих глазах Лакшти этого не стоит. Тем не менее он кивнул и перевел взгляд на Аргуса. — Тоже врагом меня считаешь? — спросил Лакшти. Аргус какое-то время задумчиво смотрел на Лакшти, потом бросил взгляд на меня. «Очень интересно, а я-то тут при чем? «Ну, друзьями мы и не были», — спокойно пожал плечами Аргус. «Но и врагом, пожалуй, тоже не считаю. А дальше все от тебя зависит». «Спасибо и на том», — криво усмехнулся Лакшти. «Не нарывайся, не рей», — ответил Аргус. «Я понимаю, что ситуация у тебя сейчас аховая». И она только подстегивает злость. Но мой тебе совет — не нарывайся. И так многие посчитали, что император слишком мягко обошелся с твоим родом. Могут и захотеть поправить ситуацию, пока есть такая возможность. А, вот к чему Аргус на меня смотрел. Я и есть сейчас та единственная возможность прижать Лакшти. За бунт император их уже наказал, а у нас Лакшти война не окончена. — Ты прав, — вздохнул Лакшти и повернулся ко мне. «Извини, Шахар, мне следовало быть сдержаннее». Я молча кивнул, принимая извинения. «Ладно, пусть живет пока». Едва мы с чужаками разошлись, мне на глаза попался глава великого клана Махападма. Я с трудом удержался от неприязненной гримасы, вот уж с кем я не хотел тут общаться, так это с ним. Но не бегать же от него теперь. Господин Махападма приветственно кивнул ему я. — Господин Раджат, — слегка улыбнулся он, — поздравляю, отлично выступили. — Дхармотара оказался находкой для вашего клана. Это он меня сейчас подколол, мол, без Дхармотара мой клан ничего не стоит или я уже загоняюсь. Вечно с этими пауками так. Все привыкли искать в их словах двойное и тройное дно, даже если его там и в помине нет. — Благодарю. — нейтрально улыбнулся я. — Вы видели мое письмо, господин Раджат? — поинтересовался он. Ну да, не мог он не поднять эту тему. Его ноту протеста после исчезновения его наблюдателя с артефактом я помню, конечно. Были бы мы одни, я ответил бы рещи а на глазах у множества аристократов придется придержать коней. Сначала я на Лакшти наехал, вроде как на ровном месте, теперь сразу же на Махападма, того и, глядишь, шарахаться от меня начнут. «У меня нет вашего артефакта, господин Махападма», — спокойно ответил я. «И у моих людей его нет. И в моих родовых хранилищах тоже. И в родовом особняке». Под конец я даже слегка иронично улыбнулся. «Мол, до бесконечности могу перечислять, где еще его нет». Махападму усмехнулся и снисходительно кивнул. «Я понял, господин Раджат. Не стоит перечислять все возможные варианты». Я приподнял брови. «Мол, у вас все, можем расходиться?» «Тогда почему вы сразу не ответили на мое письмо?» — спросил он. «Я был зол», — честно признался я. «А времени успокоиться перед встречей с вами тогда у меня не было. Дипломатическая делегация принца меня ждать не стала бы». «А теперь уже не злы?» — слегка улыбнулся Махападма. Я дал ему шанс все спустить на тормозах. Мне не нужна война с великим кланом. Но раз он не воспользовался этим шансом, то и я молчать не буду. Я согнал со своего лица доброжелательное выражение и холодно сообщил. Уже нет. Но я даю вам слово, что в следующий раз, когда вы решите без доказательств обвинить меня в чем-либо, у вас все-таки появится первый за долгие века враг. Махападма встретил мой жесткий взгляд и пару секунд молча смотрел мне в глаза. «Я вас услышал, господин Раджат!» Он кивнул мне на прощение, дождался моего ответного кивка и направился прочь.